Встаем в 7 утра. Я почти привыкла мыться наполовину, не умываться, а протирать лицо салфеткой. Все в пыли, она проникает повсюду, так же, как мухи, облепившие окна. Коллеги с Франц-2 перед отъездом оставили нам свою аптечку, и там я обнаружила волшебное средство, которое действительно убивает мух. Теперь везде валяются дохлые мухи. Сегодня мы едем на первую линию фронта в Калакату. Погода немного улучшилась, и на дороге большое движение. Ослы, верблюды, груженные огромными охапками хвороста, сена, некоторые тащат целые бревна. Параллельно идут грузовики с воинами Альянса, джипы с военными начальниками и журналистами. Но у одной из деревень нас останавливают. После двух часов бесконечной тряски «Надо ехать обратно». На первую линию не пускают. Оттуда слышны звуки бомбёжки. Мимо нас проезжает грузовик с солдатами. И нам кричат «Талиб! Талиб!», показывая на пленного. Я только успела заметить, что у него борода длиннее, чем у остальных. А лицо не такое серое, как у северян, а загорелое. Из ворот соседнего дома пугливо выглядывают детишки. Им хочется посмотреть... На южнокорейского журналиста с респираторной маской на лице. Так он пытается защититься от пыли. Пленный талип их не интересует. Мы едем в другом направлении, к казармам, чтобы пообщаться с командиром, но его нет. В полуразрушенных одноэтажных строениях, оставшихся еще с советских времен, окна заделаны мешками с песком или кирпичами. Вокруг без дела слоняются солдаты, некоторые играют в мяч. Ощущение полного запустения дополняет ржавый бронетранспортер. В ожидании командира мы решили перекусить. Утром никто толком ничего не поел, выпили только по чашке кофе. Наш оператор Бертран достает мешок с едой. Я беру яблоко, готье хлеб, гьем кусок колбасы. К нам подходят солдаты и жестами просят еду, сигареты. Мы отдаем то, что взяли с собой, но целую казарму накормить не сможем. Когда становится ясно, что снимать здесь нечего, кроме игры в мяч, едем дальше к разрушенному мосту. Его взорвали два года назад, чтобы талибы не смогли перейти реку во время наступления. Сегодня талибы стоят в трех километрах от этого места. Возвращаемся обратно в город. Снова два часа в дороге. Людей все больше и больше. Бегут детишки из школы. Доезжаем до военной администрации. Это бывшая ставка «Масуда». Ее охраняют как секретный объект в СССР. Хотим выяснить, почему даже с письменным разрешением нас никуда не пускают, но нас отправляют в другой офис. Там полно журналистов. Это помещение даже в шутку называют «гостиницей». Здесь журналисты живут и пытаются получить хоть какую-то информацию, что очень сложно, ведь в городе нет ни радио, ни телевидения, никто не печатает газет. Если ты не из BBC или CBS которые в городе открыли настоящее бюро и давно всех прикормили, ты ничего не узнаешь. Так и не найдя никаких начальников, возвращаемся домой. По дороге на рынке покупаем две керосиновые лампы за 30 долларов. Цены здесь как на Западе. Дом, например, мы сняли за 1000 долларов в месяц. Так что кому война, кому мать родна. Дома я беру цифровую камеру, на улице еще светло, и иду в ту часть, куда перебрались женщины. Камера с окошком, которая показывает, что ты снимаешь. Сначала мы вместе рассматриваем это чудо техники, потом я начинаю снимать их комнату. Кто-то сидит со мной рядом и внимательно смотрит в окошко камеры. А я снимаю, как хозяйка дома шьет на швейной машинке шапочку, как кормит малыша грудью. Потом выхожу во двор, там старая женщина месит глину, смешивает ее с соломой, и обмазывает печь. Губернатор показывает мне свой мотоцикл. Он сажает на него сестру и делает круг по двору. Мы с самого начала хотели снять сюжет про афганских женщин, но снимать могу только я, ведь как только появляется незнакомый мужчина, женщины убегают. Снимать очень трудно. Все время кто-то вертится под ногами, толкается, шумит. Вечером выясняется, что сегодня на Колокату, куда нас не пустили, «Сбросили десять бомб. А у нас тоже событие. Дени поставил водяную печку в ванную, и я впервые за четыре дня помыла голову, а когда включили генератор, даже высушила волосы феном, что вызвало большое оживление среди местных мужчин. За нами здесь все время наблюдают и дети, и взрослые. И если женщины делают это украдкой», то мальчишки и даже взрослые мужчины просто приходят и смотрят, как мы работаем на компьютере, монтируем сюжеты, готовим, едим. Вечером вернулись в Актет. У порога спокойно стояли ботинки Готье. Он без лишних разговоров переоделся и оставил на месте своих ботинок те, что вчера взял по ошибке. Человек, который надел его ботинки, будет очень удивлен и разочарован. Пока происходили все эти манипуляции с ботинками, Поболтала с Сергеем из испанского агентства. Он живет в палатке и боится, что начнутся дожди, и тогда вся пыль превратится в непролазную грязь. А я боюсь холода. Мне здесь все время холодно, и тепла, наверное, уже не будет. 29 октября, понедельник. Снова едем в Калакату на первую линию фронта. После двух часов езды на машине пересаживаемся на лошадей, чтобы переправиться через реку. Река разлилась вместе переправы на несколько рукавов. Вода доходит лошади до крупа, так что приезжаем мы все мокрые. За перевоз через реку владельцы лошадей берут по 20 долларов с человека. На позициях слышны разрывы снарядов, по талибам стреляет артиллерия. Подходим к командиру. Он в камуфляже, с рацией, со спутниковым телефоном. Башир, так зовут командира, говорит по-русски. Он учился в Москве на инженера-электромеханика, хотя раньше воевал против русских в армии Масуда. Говорит, что форму, наручные часы и телефон получил в октябре. Мы поднимаемся с ним на гору, на наблюдательный пункт. Здесь видно, куда падают снаряды. Мои французы... Надевают бронежилеты и отправляются дальше, а меня оставляют. У нас только четыре бронежилета, а с переводчиком нас пятеро, так что мне остается только ждать. Башир тоже ждет какого-то генерала, а пока мы с ним просто болтаем. Ему двадцать восемь лет, хотя выглядит намного старше. Здесь все после 20 лет выглядят очень взрослыми, а после сорока просто стариками. На своем уазике он везет меня на другие позиции, Но кроме клубов пыли, от взрывов, снарядов я ничего не вижу. Башир рассказывает, что вчера высадился американский спецназ и скоро войска получат приказ о наступлении. Но почему-то эта сенсационная информация не вызывает во мне большого энтузиазма. Во-первых, он мог и пошутить, чтобы не сказать «соврать». А во-вторых, я могла неправильно его понять. Наконец приезжает генерал, и все куда-то с ним едут. А я остаюсь одна в окружении маджахедов в национальной одежде с калашниковыми, керосиновыми лампами и белыми мешками, наподобие рюкзака за спиной. Мальчишки, которые перевозили нас на лошадях через реку, босые или в галошах. На национальные штаны и длинную рубаху у них надеты пиджаки или куртки. Мне кажется, что скоро я стану на них похожа. Вся моя одежда серая от пыли и грязи, руки тоже а война здесь приобретает все более виртуальный характер. Журналисты платят за то, чтобы солдат выстрелил по позициям талибов из своего орудия. Возмущенный Гием рассказал мне это на обратном пути. К машине мы возвращаемся совершенно мокрыми после перехода через реку. Но, несмотря ни на что, у всех очень хорошее настроение. Здесь такая трудная жизнь, что просто некогда расстраиваться. Возвращаемся, быстро что-то съедаем — Потом монтаж, перегон сюжета и уже полночь. Чтобы мужское население дома, которое приходит на нас поглазеть, не очень мешало, я стала загружать всех работой. То помыть посуду, то перетащить вещи, то выбросить мусор. Им должно быть странно, что командует женщина, но ничего. Пусть это будет моя маленькая революция. Сегодня мы очень много смеялись когда в 12 часов ночи ели суп из пакетика и макароны с сардинами из консервной банки. Боюсь, что скоро я стану бочкой от такого питания. Вечером намного холоднее, чем днем. Температура опускается до плюс 10, плюс 5 градусов, а отопления в домах никакого нет. Поэтому, чтобы согреться, я все время что-то ем, особенно вечером. Оказывается, в хаджаба Гаудине никогда не было электричества — И только одно здание здесь светится ночью в кромешной тьме, как казино в Лас-Вегасе. Это иранский госпиталь для военных. В городе есть еще две больницы, местная и французская организации «Врачи без границ». Но судя по тому, что наши хозяева все время просят у нас лекарства, к врачам здесь не принято обращаться или это делается в самом крайнем случае. Мне все больше кажется, что война здесь... Идет лишь воображение европейцев и американцев, спасибо телевидению. А на самом деле никто воевать не хочет или не может. Все чего-то ждут, слоняются без дела со своими автоматами, как в Москве с мобильными телефонами, а журналистов воспринимают как источник обогащения и лекарство от скуки. 30 октября, вторник. Наконец-то я выспалась. Первый раз спала, как убитая. С утра льет дождь, а у меня нет никакой непромокаемой одежды. Дождь не мешает наблюдателям с утра толпиться у нашего дома. Я организовала их перетаскивать этажерку. Нам достался в наследство этот единственный предмет мебели, если не считать, грубо сколоченные столы-стулья от предыдущей съемочной группы. Мы раскладываем на этажерке Все наше продуктовое богатство — чай, кофе, шпроты, пакетики с овсяной кашей быстрого приготовления, лапшу доширак и тушенку. И едем в военный лагерь, где собрана вся тяжелая техника Северного Альянса. Приезжаем, но у нас не хватает какого-то разрешения, едем в штаб. По каждому разрешению из соседнего двора выбегает целая стайка ребят с одинаковыми желтыми клеенчатыми пакетами из-под гуманитарной помощи. Во дворе — религиозная школа, где детей учат читать суры Корана, и эти пакеты заменяют им портфели. Они с гордостью показывают нам свои тоненькие замусоленные книжки. Мимо проезжают камазы, поднимающие облака пыли, проходят люди на ослах. Возвращаемся в военный лагерь. Дорога идет вдоль реки Пяндж, и мы проезжаем переправу, откуда попали в Афганистан. На середине реки паром с грузовиком — Вдоль реки растут какие-то кустики, вдали даже виднеются деревья. Наконец появляется лагерь, огромная территория с танками, БТРами, палатками. Техника почти российская, вернее, советская, если судить по дате выпуска. Кругом солдаты в пятнистой форме. Здесь они действительно похожи на регулярную армию, а не на партизан, как в других местах. Обстановка напоминает летние сборы. Солдаты маршируют, бегают, бросаются на землю со своими калашниковыми. Молитва здесь тоже проходит организованно. Всем строем падают на колени и молятся. Нам повезло. В лагере замминистра обороны Альянса оттекула Барилай. Он очень любит общаться с журналистами, отвечать на вопросы перед камерой. Коллеги с ОРТ задают ему вопросы о дате наступления на Мазари Шариф с оговоркой, что это, возможно, военная тайна и получают пространный ответ, что Северный Альянс готов к наступлению по многим направлениям, не только на Мазари-Шариф. Вдруг раздаются звуки падающих бомб. Погода улучшилась, и американские самолеты возобновили бомбардировки. Все задирают головы вверх и смотрят на небо. Пока нет сил воевать, остается смотреть за американскими самолетами. А вдруг американцы ошибутся, и и начнут бомбить, как это уже случалось, позиции Северного Альянса. Ощущение не очень приятное, особенно когда вокруг тебя столько военной техники. Но даже в лагере попадаются ослики и люди в национальных одеждах. Мексиканская журналистка из телекомпании «Аздека» пытается выяснить, не слишком ли старые эти танки и БТРы способны ли они стрелять. «У меня в рюкзачке четыре шоколадки «Марс». Раздаю их Готье, Дени и Гийому. Когда собираюсь откусить свою шоколадку, сталкиваюсь с голодными глазами корреспондента Франс Пресс. У вас больше нет такой же. Не раздумывая, отдаю ему свой Марс. Таким несчастным и голодным он выглядит. И произношу какую-то шутливую фразу про то, что «щедрость ТФ1 не знает границ». Возвращаемся в город. Едем на рынок. Рынок здесь какой-то неприветливый даже по сравнению с деревушками, которые попадались нам по дороге. Какие-то лавочки, забитые китайскими товарами. Оказывается, на площади растут розовые кусты. Дождь смыл с них пыль, и кусты стали заметны. Покупаем еще два деревянных стула, виноград и соломенные подстилки, чтобы не таскать грязь в комнаты и хоть как-то украсить земляной пол на террасе нашего дома. Стул выторговываем за 10 долларов. 10 соломенных ковриков покупаем по доллару за штуку. Здесь местные деньги можно покупать на вес. Один доллар — это почти 40 тысяч афгани. В ходу десятитысячные голубые купюры, тысячные, а все остальные денежные банкноты — мелочь. Пока я выбирала себе серую шаль-косынку, она хоть чуть-чуть предохраняет лицо и шею от пыли, У нас из машины украли охапку хвороста, тоже купленную на рынке. Здесь, в пустыне, дерево ценится на вес золота. Не у всех есть 80 тысяч афганей, чтобы купить хворост. На базаре нас сразу обступают нищие. Дети, взрослые, одетые в лохмотье, босые. Они протягивают руки, цепляются за одежду. Это беженцы из провинции Кундус еще с тех времен когда талибы вели активное наступление если верить местным властям их здесь почти 40 тысяч они живут в семи палаточных городках им почти никто не помогает раз в полгода какая нибудь международная организация привезет муку для лепешек или рис не хватает еды воды лекарств люди умирают от голода и холода чтобы понять в какой нищей разоренной стране мы оказались Достаточно сходить на рынок. Кроме риса, лука, яблок, картошки, хлеба, винограда и гранатов, ничего съедобного на рынке не нашли. Наверное, утро можно купить мясо. Покупаем еще упаковку папсикола в железных банках пакистанского производства. Воду надо беречь. Вернувшись с рынка, мы обнаруживаем, что хозяева сняли половину ковриков с пола в наших комнатах, Мы начинаем возмущаться, что сняли дом за тысячу долларов с коврами и просим Халеда, нашего переводчика, сказать об этом. Нам обещают ковры вернуть. Но это так никогда и не произойдет. Поздно вечером выясняется, что Париж не очень доволен нашим сюжетом. Он слишком длинный. Потом скажут, что мы их не так поняли. Но все равно обидно. Здесь холодно, темно. Сюжет монтируем при свете керосиновой лампы, но про это там, в Париже, никто не думает. А наше жилище с соломенными ковриками на террасе приобрело вполне приличный вид. 31 октября, среда. Сегодня мы не ездили на съемки, монтировали вчерашний сюжет, а я продолжала снимать женщин. Они собирались куда-то идти, и мне хотелось снять, как они будут надевать паранджу. Но все стараются позировать, и снимать очень трудно. Больше всего мне нравится снимать старую женщину. Наверное, она служанка, которая все время что-то делает. Достает воду из глубокого колодца, стирает, используя песок вместо мыла, разводит огонь в земляной печи, печет хлеб. Она почти не обращает на меня внимания, только иногда улыбается. Я постаралась заснять, как она месит тесто, делит его на порции, раскатывает тесто в тонкую лепешку на круглой подушке, а потом с помощью этой же подушки приклеивает лепешки к стенкам печки. Днем, когда светит солнце, на нашем голом дворе все время находишь что-то новое. Оказывается, здесь несколько розовых кустов и два даже цветут. Но все покрыто таким слоем пыли, что цветов не видно. А когда дождь смыл немного пыли, я даже обнаружила цветы львиного зева. Вдоль канавки, по которой стекает вода из нашей банной, выросла трава. Колодец здесь приспособлен для женщин. На лебедке вниз спускается небольшое литров на пять резиновое ведро, сшитое из старой шины. Сегодня последний праздник перед священным месяцем Рамаданом. Когда даже есть можно будет только после захода солнца. Все нарядно одеты. В нашем дворе специально приглашенный человек режет барашка. А я все это снимаю на камеру. Человек — настоящий виртуоз. Ни одного лишнего движения, ни одного звука. Аккуратно вынимает внутренности, сдирает кожу, предварительно надув ее, как барабан, разделывает тушу. Все делается очень быстро. Натекшую кровь слизывает собака — а оставшиеся следы сам губернатор закапывает в землю. За всем этим наблюдаем не только мы, но и сыновья хозяина. Сегодня какой-то удивительный день. Не служанка, а сам губернатор и его сыновья таскают воду из колодца, переливают ее в высокие бидоны и вдвоем, надев ручку бидона на палку, носят воду на свой двор. Женщины режут лук, морковь и начинают готовить мясо. Мне кажется, что в этом доме не очень суровые нравы, просто сама жизнь суровая и тяжелая. А где и когда протекает их интимная жизнь, совершенно непонятно. Женщины спят отдельно от мужчин. Мало того, что мужчина не видит ни одного женского лица на улице, мы не в счет, мы инопланетяне. Но даже семейная жизнь какая-то ущербная. Когда мы вечером едем на рынок, то выясняется, что сын губернатора торгует в лавке. Он нам продал шесть китайских тарелок. Надоело есть из пластмассовой посуды. Мальчику не очень нравится это занятие. Он говорит, что с удовольствием бы учился, вместо того, чтобы торговать. Но в городе есть только начальные школы. На обратном пути заезжаем в Европейский вещательный союз, откуда мы иногда перегоняем наши сюжеты». Гениальный техник Валера починил наш отказавшийся работать генератор. На вопрос, что с ним было, Валера отвечает, он старый. А в собирается все больше и больше журналистов. С фотографом из агентства «Сигма» обсудили проблему продажности местных властей, как они наживаются на журналистах, контролируя каждое их передвижение, про невозможность выехать из города и попасть куда-либо без письменного разрешения. Наш шофер Нуридин со 100 долларов, которые мы ему платим, получает лишь 20. Остальное делится между владельцем машины и властями. Переводчик Халет тоже вряд ли оставляет себе 100 долларов. Здесь все платят так называемый военный налог. Мы постепенно дичаем, по крайней мере, внешне. Мужчины не бреются. Я тоже выгляжу не лучшим образом. Волосы в ужасном виде. А от лапши до ширак... Супа из пакетика и макарон похудеть довольно трудно. Наш сюжет про военный лагерь очень понравился Парижу. К тому же заболел корреспондент ТФ-1 на юге Афганистана, и теперь мы будем делать два сюжета в день. В 13-часовые и 20-часовые новости. Вечером удалось поговорить с друзьями по спутниковому телефону. Уже не чувствуешь себя абсолютно оторванной. Стало теплее. В спальном мешке можно даже спать раздетой. 1 ноября, четверг. Утром на завтрак наши хозяева принесли нам тушеную баранину со вчерашнего праздника и какой-то необычный хлеб, похожий на грузинский лаваш. Все это источало изумительный аромат, что можно и на завтрак съесть такую вкусноту. Мы мучаемся, какой сегодня снимать сюжет. Американцы пускают томагавки, и когда они попадают в цель, Ощущение такое, что в городе землетрясение. Все происходит очень близко, но почему-то совсем не страшно. Может быть, у меня, как и у моей дочери, нет чувства опасности. Едем снимать сюжет, не знаем куда, не знаем какой. Все приобрели себе афганские серые шарфики. Здесь любопытно строят дома. Сначала делают крышу, а потом стены. Глину смешивают с соломой, получаются стены. А крыши у всех одинаковые — Гладко обструганные бревна укладывают на некотором расстоянии, на них кладут соломенные подстилки, а сверху — глину. Крыша готова. Потом начинают строить стены. Пол везде земляной. Сейчас в городе повсюду строят дома. После 11 сентября или даже после 9 сентября, когда убили Масуда, здесь побывало почти три тысячи журналистов, и каждый оставил около пяти тысяч долларов. Так что Хаджаба Гаудин получил такое вливание в экономику, какого не было еще никогда за всю его историю. Сегодня мне наконец-то удалось пообщаться с нашей соседкой Хафизой, которая немного говорит по-русски. Надеюсь, что мне удастся взять у нее интервью. Она уже сказала перед камерой по-русски, что Афганистан — это плохо, потому что здесь носят паранжу, газа нет, света нет, а мужчины плохие — И женщина не может работать, дети болеют туберкулезом и малярией. Хафиза живет в доме напротив. Во дворе не деревца, колодца нет, дом — одна комната. Во дворе огромная яма, здесь брали глину для строительства дома. Снимать Хафизу и задавать ей вопросы очень трудно. Не знаю, что получится, а сюжет надо сделать к воскресенью. Днем ездили с Дени оператором на рынок чтобы узнать, что думает местное население про американские бомбардировки. Никто про бомбардировки ничего не знает. Здесь вообще никто ничего не знает, но считают, что это хорошо. Вечером, когда стемнело, едем на интервью к местному религиозному начальнику. Охрана у него серьезная, просто так не придешь. В доме горит свет от генератора. Но нас принимают не в доме, а на террасе. Там стоит письменный стол с глобусом, рядом пластмассовая пальма, на стене висит карта мира. Мы заранее передали свои вопросы, это было обязательным условием интервью, и нам нарисовали абсолютно идиллическую картину будущего этого района Афганистана вообще, и женщин в частности. И права у женщин будут равные, и образование они смогут получать наравне с мужчинами – а регион просто расцветет, будет много школ и даже откроют музей истории, ведь здесь есть город Аль-Ханум, которому две с половиной тысячи лет. Религиозный деятель проявил себя тонким политиком и сказал западным журналистам то, что они хотели услышать. Во время интервью этот пожилой мужчина с длинной бородой и маленькими колючими глазами все время смотрел куда-то в сторону, ни разу не взглянул, ни на журналиста, который задавал ему вопросы, ни на камеру. Вечером во время ужина к нам пожаловал сам губернатор, посидел с нами за столом, выпил чаю. Он с любопытством смотрел, как мы с Готье в четыре руки резали яблоки на мелкие кусочки. Это был наш десерт, но съел их с удовольствием. Все стали надо мной подшучивать, что губернатор пришел не просто так, а за мной. А губернатор ничего не понимал из того, что мы говорили, но тоже улыбался. На меня напал какой-то беспричинный смех, наверное, нервный. А ночью заболело горло, и начался насморк. Я здесь и так плохо сплю, на полу в холоде, а сегодня просто не могла заснуть. Слишком много смеялись. 2 ноября. Пятница. «Всю ночь шел дождь. Он смыл всю пыль с нашей жалкой зелени во дворе, и она стала не такой уж жалкой. Губернатор шесть лет назад купил этот участок. Земля здесь довольно дорогая, но однажды пришли люди с оружием и взяли землю силой. Странно, что хаджаба Гудина нет даже на подробной советской карте Афганистана, хотя там отмечены все населенные пункты, имеющие хотя бы десять тысяч жителей» а ведь сейчас здесь живет почти 40 тысяч. Хотя льет как из ведра, решили все-таки ехать в центр на рынок, снимать про повседневную жизнь местных жителей. Под дождем город выглядит совсем грустно. серо-коричневые стены домов, полупустой базар. Под соломенным навесом кузнец кует из обломков старых советских танковых снарядов лопаты. По 4 доллара за штуку. Рядом торгуют деревом, соломенными циновками. Кузнец, торговцы деревом и бензином, его тоже продают на рынке, а привозят из Таджикистана или Узбекистана, платят военный налог с продаж. На рынке специальные люди собирают дань для Северного Альянса. Все одеты очень бедно, одни босые, у других галоши или черные армейские ботинки на ногах. На национальную одежду, широкие штаны и длинная рубашка на выпуск надеты старые пиджаки, куртки. Многие мужчины кутаются в шале. У детей какие-то недетские лица. Смотрят на вас с любопытством, но без особого энтузиазма, как-то строго, по-взрослому. Куда бы мы ни приехали снимать, сразу собирается толпа. После рынка поехали к мечети. Сегодня пятница, вокруг мечети толпится народ». Но женщин даже во двор не пускают, они стоят в стороне. Некоторые просят милостыню. «Едем дальше, к берегу реки. Несмотря на дождь, там ловят рыбу. Мы все промокли и продрогли. Наш переводчик приглашает нас отдохнуть в доме своего отца. Он здесь неподалеку, на берегу. Сам Халет с рождения живет в Пакистане с матерью и сестрами. Учится в университете в Пешаваре». А его отец здесь, в Афганистане, какой-то крупный чиновник в Министерстве образования на территории Северного Альянса. Нас встречает высокий, красивый, седой мужчина. В комнате вдоль стен, как везде, матрасы, никакой мебели. Посередине ставят китайский термос с чаем, стаканы. Нас угощают чаем с изюмом и миндальными орехами. Отец Халеда занимается хозяйственным обеспечением школ – В которых изучают не только Коран, но и основы других наук. Но долго не посидишь, надо возвращаться. Пока идем к машине, несколько раз падаем в грязь. От дождя все так развезло, земля такая скользкая, что ноги постоянно разъезжаются. Сегодня на рынке, во время съемок, мы обнаружили ресторан вернее, то, что можно назвать рестораном. Это пустая комната, пол застелен темно-красными коврами, подают чай и шашлыки. Рядом с рестораном мясная лавка, но мясо такое темное, что мы не рискуем. Дождь усиливается, холодно, промокли ноги. Как хочется посидеть в теплой комнате, но здесь таких нет. Помещения не отапливаются. Спасает горячий суп, который готовит наш замечательный повар, оператор Дени. Из лука, томатов и чеснока, купленных на рынке, получился замечательный суп, острый, В него добавили джику, привезенную из Душанбе, горячий, что самое главное в такой промозглый день.